Глава 7. Моим первым медицинским апостолом стал Славка. Именно ему я выдал идею со стрептоцидом, естественно, без каких-либо послезнаний. Сослался Наталья, предложил поэкспериментировать с сульфаниловой кислотой. Могут быть интересные результаты. Сидели в чайной на рождественке, забивая желудок вредными баранками. Но, Евгений Александрович, такие исследования в лаборатории Антон вчесал затылок и размышлял перехватит. Это, во-первых. Во-вторых, кто же меня к спиртовкам да печкам пустит по некафедральным делам? Получше бумагу Рассалима, я договорился. Вот тебе денег на реактивы. Я достал из кошелька сорок рублей и выложил купюры на стол. Славка их мигом сгреб. Зачем же так? В открытую. Чайный стоял дым коромыслом. Купцы смолили папиросы, кое-кто курил трубки. Никому не было до нас никакого дела. Помощник нужен. Бери винокурова. «А чтобы не перехватили», — я задумался, — «шифруйте записи в лабораторном журнале. Умеешь?» Рыжий помотал головой. «Ну вот, придумывай еще код. Надо обязательно не только получить и выделить это вещество, это профессор называл его сульфаниламид, но и проверить антисептические и бактериостатические свойства. Это очень большая работа, понимаешь?» Славка зачарованно кивал. Время сейчас такое, только произнеси слова про возможное уничтожение бактерий, тут же в священный транс впадают. Дикий народ, они и не про вирусы еще ничего не знают, не про свойства отдельных бактерий обороняться от внешних воздействий. Им кажется, что одной волшебной таблеткой можно в раз победить все инфекции навеки. Ничего, не буду разочаровывать ребят, им стимул для работы нужен покрупнее. Да я, мы, Евгений Александрович, да ради такого… Но вот глаза горят, руки уже невидимой пробирки хватают и чашки Петри в термостат суют. Поэтому обязательно, слышите, зарубите себе это на носу, в лабораторный журнал заносить все в мельчайших подробностях, отчитываться мне постоянно и поменьше болтать. Славка опять закивал. Как бы голова не оторвалась. Впрочем, парень понимает лучше меня, что утечка сведений принесет огромные деньги кому-то другому. Одно только успокаивает. Даже если кто и наткнется на работу моих приспешников, подумает, что ребята делают какую-то халтурку для текстильщиков, исследуют красители. Договорившись обо всем с Антоном, я направился на свой первый урок по ушу. Каретный сарай к моему приходу хозяйка согрела, и стопник и дворник остались в качестве зрителей. Ли Хуан махнул на них рукой и сказал, «Пусть смотрят». Занимался в традиционном китайском костюме ку, который притащил Ли. То еще зрелище. После такого суда опять заявится Серафим. С кадилом в руках и в компании с церковной инквизицией. Она в РПЦ называется «Духовная консистория». Начали с базовой стойки, мабу. Она основная, при которой ноги расставлены ширину плеч, колени слегка согнуты, а вес тела равномерно распределяется на обе ноги. При движении шаги вперед, назад, в стороны и повороты. Шаги выполняются мягко и плавно, с переносом веса тела на опорную ногу. Из этой стойки делается и большинство ударов с блоками, но мне пока не до них. Научиться бы правильно балансировать. Пока я осваивал азы, Лихуан припахал дворника со стопником вкапывать обвитую канатом доску в землю, а затем вешать на стропилах кожный бурдюк, набитый песком. Теперь у меня есть своя макивар и боксерский мешок. Последний был необычным. Система веревок позволяла ему раскачиваться в нескольких направлениях. А еще им можно было управлять со стороны, что Лимни продемонстрировал, дергая еще одну веревку. Получается, что на этом мешке тренируются не только удары, но и уклоны, плюс реакция. Долго упражняться я не смог, заболела спина. Учитель объявил перерыв и решил показать нам класс. Начал двигаться в каком-то странном танце, все больше и больше ускоряясь. Медленные, плавные переходы из стойки в стойку сменяются все более быстрыми, Ударами руками, ногами, прыжками. Ли успевает бить и по макеваре, и по мешку, причем практически одновременно. Его ноги взлетают на уровень головы с такой легкостью, что меня охватывает прям-таки священный трепет. Вот это растяжка, вот это баланс и сила мышц. Упражнение китаец заканчивает, даже не запыхавшись. Я оглядываюсь. Глаза у истопника и дворника квадратные. Мужички буквально впали в ступор. Это был стиль Чуаньтун. — пояснил мне Ли, закладывая руки за спину. — Будем его учить, но не сколу. Сначала надо освоить стойки. Продолжим. Ну, мы и продолжили. Уже после занятий я спросил Лихуана об оплате. Он сразу отказался. Мне в будущем понадобится одна важная услуга. Я задумался. Не хотелось покупать кота в мешке, но и отказать спасителю своей спины я не в силах. Прошу, сделаю все, что смогу. Дома я буквально рухнул в постель. Сил не было совершенно, но, к удивлению, боль в спине не беспокоила. Кузьма вешал на свежекупленную на рынке елку цветные бумажные украшения. Рядом с важным видом ходил мой первый знакомый в этом мире черный кот Баюн. Я разузнал его кличку и даже научил, благодаря мелкой подкормке, подходить к себе лохматые животные. «Тамое письмо до вас, барин!» Кузьма отвлекся от елки, ткнул пальцем на прикроватный столик. и знаменки!» Я схватил конверт, вскрыл его. Писал мне деревенский староста, некто Парфирий Балакаев. Точнее, не сам он писал, а его сын Васька. Порфирий лишь руку приложил, ну и крестик внизу нарисовал. О чем же докладывал мне неграмотный руководитель, в основном о видах на урожай. Снега выпало мало, да и тот сразу растаял. Порфирий боялся, что озимые теперь вымерзнут, а на следующий год будет мало влаги на полях. Сразу несколько мужиков с семьями и ушли жить в город. Работают на фабрике, плевать хотели на недоимки. Порфирий жаловался исправнику, но тут вуз не дует и делать ничего не хочет. Из намеков я понял, что водворить крестьян к местам жительства стоит пять рублей. Да что у них тут за такса такая? Пять рублей взятки за все. Жалоба похоронить пятера, крестьян вернуть еще одного плески готовь. Именно этот управляющий банком подписывает банкноты. Еще Балакаев мне сообщал, что так как мужиков и баб стало меньше, то сукновальню или лесопилку он закрыл. Работы встали. Весь доход за год полторы с лишним тысячи рублей, что на пятьсот рублей меньше, чем в прошлом году, высланным мне переводом через дворянский банк. — Что там Парфишка пишет? — Кузьма заглянул мне через плечо. — Жалобится на недоимки? Ворон! Себе в карман кладет, дом железом покрыл, барский экипаж в конюшне держит. — Евгений Александрович, поедем в Знаменку, разбор устроим. Балакаева направешь, батагами его, все воровное выдаст. — Ага. А мне потом исправник по жалобе в тюрьму. Продам я знаменку и всех делов. Эта новость сразила Кузьму наповал. Он открыл рот, закрыл, впал в натуральный ступор, прям как актеры из фильма Гараж, когда Бурков сообщает высокому собранию, что он родину за машину продал, то есть старый отчий дом. Как же можно! Там же батюшка, ваш похоронный матушка. Они же на кладбище покоятся, они в поместье. Да, Баталов оказался сиротой. Мать Марии Ивановна Баталова умерла от родильной горячки. Евгений выжил, но долгое время был очень слабым, думали, тоже умрет. Выходила кормилица и нянька. Отец Александр Иванович Баталов был известным в губернии помещиком и землевладельцем. Служил в 122-м пехотном полку, вышел в отставку в звании капитана. После смерти Марии Ивановны Баталов-старший так и не женился, занимался делами поместья. Видимо, во многом из-за семейной трагедии увлекся в и смог увлечь Евгения. И оплатил ему учебу в Москве. Очень приветствовал тот факт, что сын занялся наукой и устроился при кафедре. В письмах часто передавал привет разным знакомым врачам, с которыми состоял в переписке. Умер три года назад от удара. стал быть, инсульт случился. «Ну, на кладбище!» — покивал Кузьма. «Но ведь знаменка! Как же можно отдать чужим людям?» Прямо сцены из другого произведения, Вишневого сада. Лопахин с пилой подбирается к сакральным деревьям Раневских. В лесу раздавался топор дровосека. Я думаешь, мне этот Балакаев сильно близкий? Сам говорит, что воруют. Если это так, стал быть, плохой человек. Уволь его, придет новый управляющий. Без догляда тоже начнет засовывать руку в мой карман. А мне это зачем?» Этот вопрос поставил Кузьму в тупик. Он замолчал, со скорбным лицом отправился развешивать бумажные игрушки на елку. «Перед самым Рождеством у меня дома появился необычный посетитель». Куденькая, стройная дама в распахнутой песцовой шубе впорхнула в кабинет, закружилась по нему, разбрасывая конфетти. «Поздравляю! Счастья тебе желаю!» Из-под челки на меня смотрели большие зеленые глаза. Меховая шапка была сдвинута на затылок и имела лисий хвост. Лицо у женщины было слегка бледное, профиль вполне себе аристократический, тонкие губы скрывали мелкие некрасивые зубы. Я молчал, перекатывая карандаш по столу. Ночью спал плохо, снилась как то чепуха с реанимацией жирафа. Бегал от головы к телу и обратно. Это мне с попытка составить памятку о реанимации людей. Все пытаюсь подробно записать выдуманных пациентов Таля, которых он лечил в клиническом городке университета. Непрямой массаж, вентиляция легких и до кучи, чтобы два раза не вставать, прием Геймлиха. Три в одном флаконе. Вроде звучит просто, а пойди объясни современникам, как все работает и почему. Пришлось взяться за иллюстрации. Рисовал я паршиво, но после десятка попыток что-то начало получаться. «Женя, ты же меня простишь?» Плесунья на сложила руки. «Я повела себя гадко, дурно, но театр для меня все. О, вот кто к нам пожаловал. Ольга, не знаю, как ее по отчеству, да и по фамилии тоже. Бывшая уже пассия Баталва». «Мадам, что вы от меня хотите?» Холодно поинтересовался я, стряхивая конфетти с рукава домашнего халата. «Мадемуазель, посмотри, что я тебе привезла». Ольга порылась в что у нее висела на плече, достала оттуда коробку, украшенную узлом из красной ленты. «Спасибо, мне неинтересно. Я сейчас немного занят». Губы у Плесу не задрожали, но она справилась с собой. Поставила коробочку на стол, сама развязала узел. Внутри оказались золотые часы, луковицы, цепочка. Это швейцарский бригет, вашерон Константин. «Я подавил смешок», вспомнил слова из песни российского чиновника. «Стараюсь на совещаниях сидеть я с таким лицом, как будто все эти годы был в церкви святым отцом. Мой взгляд выражает смирение, и я словно в раю херувим, и правой рукой прикрываю на налево часы в Константин». «Вот, ты уже улыбаешься», — обрадовалась Ольга. «Если бы ты знал, я так скучала по этой милой улыбке». Я резко захлопнул крышку коробочки. «Ты думаешь, что меня можно было сначала бросить больного и немощного?» а через пару месяцев объявиться, как ни в чем не бывало, с швейцарскими часами, и я брошусь в твои объятия, и мы вместе станцуем по ДД из щелкунчика?» Губы Ольги опять задрожали, она всплеснула руками, но сказать ничего не успела. Раздался хлопок в входной двери, по коридору простучали женские каблучки. «Евгений Александрович, ваш слуга лежит пьяный на лестнице?» В кабинет зашла Вика. «Похоже, шутки шубке милом меховом берете». В руках корзинка, на губах улыбка, которая, впрочем, тут же увяла. Женщины удивленно уставились друг на друга. «Финальная сцена из ревизора. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Все застыли, не знают, что делать». «Я... я не знала, что у вас посетитель». Первая очнулась Таля, глядела Ольгу с ног до головы. Та ответила таким же оценивающим взглядом. «Она уже уходит». Я поднялся из-за стола, взял коробочку с часами, вложил ее в руку, остолбеневшей Ольги. И ноги ее тут больше не будет. Ты ходишь? И ты ходишь. Давай, двигай нижними конечностями отсюда. Я подхватил плесуню под локоток, вывел из квартиры. Захлопнул дверь. Громко. Демонстративно громко. Я пришла не вовремя. Вика стояла, переминаясь и кусая губки. Очень даже вовремя. Я подошел вплотную, забрал корзинку из рук девушки, поставил ее на стол. Потом начал расстегивать пуговки шубки. Виктория стояла ни жива, ни мертва. Лишь по ее щекам расползался лихорадочный румянец. «Какими же духами сегодня пахнет от таль? Розовыми?» «Позвольте, помогу с одеждой», — нарушил я это странное молчание. Вика скинула шубу мне на руки, под ней оказалось уже совсем не платье, голубое, с полуоткрытыми плечами и даже небольшим декольте. Я повесил шубу на крючок в кабинете, забрал берет. Нам надо мгновенно что-нибудь пригубить. Я сходил на кухню склад, нашел бутылку испанского вина. С трудом вывернул пробку старомодным штопором. Вот где непаханное поле для прогресса изобрести штопор с двумя ручками, к примеру. Я взял бокалы по дороге обратно в кабинет выглянул из квартиры. Ну да, Кузьма на лестнице, продневаляется, сидит, прислонившись к стене, и храпит. Где же он так наклюкался? Думал дать пинка и отправить в коморку отсыпаться, но потом вспомнил, что по пьяни слуга становится болтливым и сентиментальным, а у меня сейчас есть с кем пообщаться. Пока меня не было, Вика поставил стул к столу и уже успел добраться до моих иллюстраций приема Геймлиха. Неужели это может помочь? Девушка помахала листом с картинками. Мы проверяли с вашим батюшкой в университетской клинике. Я рассказал выдуманную историю про сестру милосердия, что подавилась кусочком яблока. И даже взял удивленную Вику за руку, поднял ее на ноги, обнял сзади, демонстрируя прием. Смело? Очень. Девушка сначала замерла, потом задрожала. Грудь под платьем заходила ходуном. «Надеюсь, вы не в обиде за такое нарушение приличий?» — спросил я, отпуская таль. «Врачам в смысле морали позволено немного больше, чем обычным людям». О, как она покраснела. Глаза с поволокой, поправляет прядь. Поплыла. Приходится часто видеть обнаженных пациентов и мужчин и женщин. Я разлил вино по бокалам, а иногда и заниматься болезнями хм, репродуктивных органов. Мы чокнулись, пригубили бокалы. Что-то в этом приеме есть, кивнула Вика. Я почувствовал, как, одним словом, девушка опять отчаянно покраснела похоже, она почувствовала совсем другое. Как воздух выходит из легких я решил помочь. Эта диафрагма давит снизу, а он должен вытолкнуть застрявший в трахее посторонний предмет. А если не сможет? Только трахеотомия, пожал я плечами, без гарантии успешного результата. Вика спохватилась, начала доставать из корзинки разные деликатесы. Сырые колбасы, свежий хлеб из французской булочной, шоколад. Я к вам с подарками. Хочу поздравить с Рождеством, Новым годом. Мама приглашает вас отметить праздники к нам домой. А вот тут надо быть очень осторожным. У Тали наверняка будет много гостей, в том числе университетских профессуры всякой напыщенные. Выглядеть на их фоне бедным родственником не совсем не хочется. Я себе еще не очень хорошо чувствую, отмазался я. Может быть в следующем году. По-вам и не скажешь. Девушка мне улыбнулась, провела руками себя под грудью, там, где я показывал прием Геймлиха. Где-то час мы мило болтали обо всем и ни о чем. Я пожаловался, что праздников у меня фактически не будет, так как из МВД попросили открыть врачебный кабинет хотя бы на несколько дней. Ожидается большой поток пациентов. Генерал-губернатор даже выделяет на это дело какие-то деньги. Вы же знаете наш народ. Я допил вино, отставил в сторону бокал. А хорошую риоху по моей просьбе купил Кузьма, не поскупился. Обычно он при походах по лавкам включает механизм экономии. Зачем пить вино и тратиться, если можно купить водки и спать на лестнице? Как раз хотел поговорить с вами, Евгений Александрович, насчет врачебной практики. Виктория покрутила прядь волос. Фактически она уже уничтожила этими упражнениями сложную прическу на голове. Все развалилось и рассыпалось по плечам. Но так даже стало лучше. Черный волос на белоснежных плечах. Я обсудила с маман. Если вы не против, чтобы она иногда заходила к вам, к нам, во врачебный кабинет, я бы согласилась поработать с вами. Тут нужна пауза. Не торопиться и не гнать. Лучше даже слегка сдать назад. Мама хочет нас спасти, да ради бога. Виктория Августовна. Просто Виктория. Вика. Зрачки девушки расширились. Вы же ты. Ты же понимаешь, что работа врача грязная, местами противная. Медсестрам приходится иметь дело с гноем, рвотой, другими неприятными выделениями. Да и пациенты могут быть, не приведи Господь. Девушка все еще на меня смотрела большими глазами, в шоке от такого быстрого и непривычного перехода на «ты». Крутить волосы перестала, начала перебирать пальчиками батистовый платочек. Вот смотри, я обратился к тебе на «ты». Это уже фрапирует, да? А представь, что привезут на прием женщину с кровотечением, которая недавно неудачно травила плод. Этим я почти добил Вику. Она побледнела, схватила бокал, допила вино. Тут опять нужна пауза, пусть все осмыслит. Я сходил на кухню за ножом и вилками, проведал Кузьму. Тот перебрался в коморку под пролетом лестницы, храпит. Порезал сыр, закусил риоху. Виктория все еще пребывала в сильном раздумье. «Да, медицина, она не для кисейных барышень. Приехать из пансиона с музицированными танцами, окунуться в боль, кровь и гной — приятного мало. Я бы хотела попробовать и в то же время очень боюсь подвести вас. Тебя. Пока наедине или во врачебном кабинете, говори мне ты, — я развел руками. Ситуации на приеме бывают разные». «Расшаркиваться нет времени. Человек может умереть, пока мы соблюдаем нормы приличия». «Я понимаю». «Да, хорошо». Вика тоже прихватила сыр, и мы разломили французскую булку пополам. Прямо приломили хлеб на тайной вечере. Тем более за окном и правда стемнело. Я еще раз сходил на кухню, принес керосиновую лампу. Зажег. «А кто была та женщина, которую я застала?» «Моя бывшая возлюбленная», прямо глядя в глаза, ответил я. Когда со мной случилось несчастье, она меня бросила, а сегодня заявила спросить прощения. И вы, то есть ты, не простил? Сама все видела. Мы помолчали, допивая вино. Мне кажется, уже пора. Девушка тоже посмотрела за окно. Уже поздно, мама будет волноваться. Ах, как не хватает собственного телефона. Первое, что сделаю, когда разбогатею, осчастливлю фирму Бел, пары банковских чеков. Что ж... Я сейчас разбужу Кузьму, надеюсь, этот алкоголик успел проспаться. Он найдет пролетку для вас и сопроводит домой. Для тебя, Вика засмеялась, сам же предложил быть на ты. Точно. Политес они затягивают. Жду тебя послезавтра. Дом Пороховщикова на Арбате. Начинаем в десять утра.